Глава 48. Я смог принять решение. Шантар. Я ожидал от него какой угодно реакции, но только несчастливой до ужаса улыбки. «Она идеально заключил отец, — «воспитан, умна, красива, не испорчена обществом, имеет свое мнение и придерживается его. А самое главное, в ней не развито это тупое стадное чувство, когда барышни делают то, что им советуют их подруги». «Да я на самый настоящий подарок небес». «Но она не демоница». Попытался вразумить я отца, не понимая, почему он так спокойно воспринял мои новости. «И что?» — пожил плечами демон. «Дальше-то что, Шантар? но ну, не демоница она, а человек? Чистой души, между прочим, человек. Среди наших дам. Разве есть такие?» «Она не обладает магией. Уже не так уверенно, — продолжил я, — понимая, что от слов отца моей барьеры рушатся на глазах. «Обладает. Только не такой, как у нас, сын. Даяна видит истинную реальность. Она такой не способен даже самый сильный маг. Это умение просто бесценно. Даяна другая, совершенно другая. Да, она не имеет ипостаси и...» «Да при чем здесь ипостась?» — разозлился я. «А что тогда при недовольно прищурился родитель. Ты хочешь низкосортную девицу, как эта рыжая хинес которая все пороги дома нашего обила, пока ты с Нейхасом был в другом мире? О, такие, как она, вообще не видят никаких границ и норм дозволенного. Беспардонные, двуличные лживые девки. Именно такое ты видишь в своих супругах. И не говори мне, что у нас в мире есть другие. Хотя ты прав, они есть. Но у тебя кишка тонка жениться на подобной, ведь они из самого низшего сословия темной стороны — Только там еще можно встретить девушку, которая не прогнила от правил и традиций высшего общества. «Но мама...» — замер я. «А что мама?» — усмехнулся родитель с болью в глазах при упоминании матушки. «Санте не такая, как все эти...» — он скривился. «Все считали, что она дальняя племянница лорда Бахуса, а на самом деле занимала должность служанки в его доме». «От этих слов я впал в оцепенение». Я его попросил признать прилюдно Сантию своей родственницей. Боялся, что другие начнут насмехаться за ее спиной. На себя мне было плевать. Пусть думают и говорят, что хотят. Я просто не смог бы выдержать клеветы в сторону Сантии. Ведь все бы говорили, что она вышла за меня только из-за денег и моего положения в обществе. А это было не так. Мы любили друг друга. Выпалил отец. Лорд Бахус жил сам по себе и никого не пускал на свою территорию. «Поэтому этой информации поверили, хотя твоя мама была против такого вранья». Заметив мое шоковое состояние, родитель добавил. «Да, сын», — усмехнулся он. «Я женился на простой служанке, потому что мне было глубоко плевать, кто она и относится ли к одной из высокородных семей. Лорд Бахус приютил твою маму, когда она была еще подростком, дал ей кров и работу. Так как он был скрытным, то гостей в его доме не наблюдалось». Он жил сам по себе, имею титул. В один из вечеров я пришел к нему, чтобы передать письмо от короля, то его дяди. Лорд нехотя, но все же впустил меня. И вот тогда-то на глаза попалась твоя мама. Отец вздохнул, и на его лице появилась мечтательная улыбка. Я долго добивался ее. Я, родной брат правителя, не мог найти расположение простолюдинки, которая нос от меня воротила. Но вы... «Не рассказывали мне», — шокированно произнёс я, до сих пор ещё не веря во всё услышанное. «А зачем тебе эта информация?» — хмыкнул отец. «Разве это столь важно? Я полюбил Сантию, всей душой. Как и она меня. Печально покачал головой родитель. А остальное не так уж и важно. Отец, я... Ты будешь самым настоящим идиотом, если упустишь эту девушку». А я ещё понять не мог, старый дурак, что эта Даяна при виде тебя ощетинивается. Теперь всё встало на свои места. Ты разделил с ней ложе потому что зовом истинности совладать невозможно. А потом, понимая, что связан по рукам и ногам, наговорил ей гадостей. Так было дело. Можешь не отвечать, знаю, что так. Твой вспыльчивый характер тебе только во вред. То есть ты тоже не на моей стороне. Я устало вздохнул, проклиная себя за глупость и упрямство. «Тоже?» «Ах, ты имеешь в виду Нейхаса?» Громкий хохот отца прокатился по моей комнате, заставляя злобно засопить. «Вот почему Нейви здесь не ходит и заступается. Он увидел в ней ту единственную, которая достойна демона». «Ну уж точно не его!» Рявкнул я, резко оборачиваясь и понимая, что меня сейчас развели как юнца. Вот именно об этом и речь, Шантар, принял серьезное выражение лица родитель. «Даяна не Нейхаса, а твоя. Иди и забери». Ее не так-то просто забрать. Невольно прикоснулся к щеке, куда мне залепила пощучину кореглазая. «А кто говорил, что будет легко?» Вскинул брови старый демон. «Насколько я смог понять, золотом и украшениями ее не взять». Иди и протирай колени, вымаливая прощение. Может, так простит, усмехнулся родитель. Вот ты мне сейчас на Ихаса напоминаешь, буркнул я, понимая, что от этого разговора мне стало легче. Отец, я решил задать вопрос, который меня беспокоил больше всего её длительность жизни. Не такая, как у нас, закончил за меня родитель. Но вы истинные а это хоть что-то да значит Уверен, что стоит только провести ритуал соединения душ, и Даяна будет черпать твою энергию, сама того не подозревая, тем самым живя столько же, сколько и ты сам, сын. Конечно, если ты не против поделиться своими жизненными силами, а то мало ли... Я не против. Слова сами сорвались с моих уст. Ну вот и отлично. Я пойду. Довольно кивнул отец». «Мне нужно разобраться с прахом твоей мамы и понять, что там за магия такая блокирует ее». «Расскажи потом мне», — произнес в спину удаляющегося родителя. «Конечно». Кивнул он, оборачиваясь, а потом вышел за дверь, оставляя меня в одиночестве. Несколько минут провел в раздумьях, раскладывая в голове все по полочкам. Одно знал точно. Отец прав. Плевать, что Даяна человек. Плевать, что она не такая, как мы». Это скорее даже плюс, чем минус. Я приму ее любой. будут биваться ее руки и сердца. Главное только уцелеть, пока буду воплощать задуманное в реальность. А то характер этой девушки не сахар. Растерзает к чертям собачьим и глазом не моргнет. Да пусть уж лучше растерзает, чем отталкивает из лица. Произнес вслух, слыша свой измученный голос. Из приоткрытого окна донесся цокот копыт, Я поспешил посмотреть, кто же это пожаловал. Прислонившись к стеклу, наблюдал за въезжающим на нашу территорию экипажем, который вскоре остановился возле крыльца, а из него вышел... «Остис!» — выругался я яростно. Демон с лучезарной улыбкой на лице выудил из городской кареты огромный букет чайных роз и направился ко входу. «Да я не притащил!» — кипел я праведным гневом. Чёрт облезлый. Только попробуй к ней свои лапищи протянуть, вырву с корнем. Сорвался с места, вылетая пулей в коридор. Я был настроен решительно. Уж теперь, когда смог принять верное для себя решение, точно не упущу своё счастье в лице одной вредной человечки».